Глава шестая Алиса в страхе выбежала из дома. Сломанные тонкие стебли и поникшие бутоны белых астр по-прежнему стояли у нее перед глазами. Тело колотило мелкая дрожь. Непослушные пальцы с трудом набрали вызов такси. Как только подъехала машина, Алиса села внутрь и заблокировала дверцу. Водителю пришлось убрать в багажник, оставленный на тротуаре, чемодан. «Куда?» – спросил он, занеся палец над навигатором. В закрытой машине девушка чуть успокоилась. Своё первое желание – бежать из опасной квартиры – она осуществила. Закономерный вопрос «Куда?» она формулировала иначе. Где спрятаться? Как укрыться от сломанных астр? Она знает, это прямое послание ей. Цветы словно кричали. «Так будет и с тобой». Алиса бросила прощальный взгляд на дом. Ей было так комфортно здесь первые годы, но последний день всё перевернул. «Неудачник Волков мертв, и это знак судьбы, что восемь лет назад она ошиблась с выбором. Но, может быть, еще не поздно это исправить?» Девушка набрала телефонный номер и выпалила. «Это я, Алиса!» Дыхание перехватило, она замерла в ожидании. Сурен Ашотович Давтян сначала среагировал на женское имя, затем узнал голос, потом вспомнил все остальное. Алиса Никитина безупречно красивая киска, жена химика Дениса Никитина. Сейчас уже не столь юная и трепетная, зато более женственная и опытная. Она исчезла из его жизни на долгие годы, но в последнее время дала о себе знать. По ее взволнованному голосу Давтян понял, Алису припекло по-настоящему, и она решилась. Так же, как и восемь лет назад. Денис Никитин работал в химической лаборатории, словно одержимый. Давтян на правах заведующего поощрял страсть молодого ученого, не забывая о контроле над перспективным сотрудником. Он предчувствовал, что именно такой упертый и талантливый ученый способен выдать блестящий результат. И однажды чудо свершилось. «Я сделал это!» – прошептал Никитин, проверив субстанцию на выходе из опытной установки. Голос его был тихим, но воспаленные глаза кричали от гордости. «Это сделал я». Первым делом он похвастался заведующему лаборатории. Кто еще по достоинству оценит его талант? Давтян относился к ученым-администраторам. Его ум не озаряли гениальные идеи, зато он мог быстро оценить достижения коллег, принять меры к возвеличиванию посредственной работы или втоптать в грязь выдающийся результат. Он понимал, что к чему в современной химии, и знал, что почем, если идею внедрить в производство. Суранашотович пришел к сотруднику в лабораторию с обычным скепсисом на лице. Он внимательно проверил результаты химических реакций, изучил формулы, прочел методику, вник в алгоритм технологического процесса и убедился – это настоящий прорыв в технологии. Хвалить он не спешил. Чтобы скрыть волнение на лице, Давтян встал из-за стола и назидательно указал на плакат на стене, где красовалось изречение Ломоносова. «Широко распространяет химия руки свои в дела человеческие». Никитину это не показалось странным. Давтян часто использовал в своей речи крылатые фразы. Пауза позволила заведующему принять хитрое решение. «Был вечер пятницы». Большинство сотрудников разбежалось по домам. Никто не слышал их разговора. Давтян сдержанно похвалил молодого ученого. «Неплохая работа, Денис. Оригинальное решение. Вроде бы все гладко, но потребуется тщательный анализ. Вот как мы поступим. Я сам все перепроверю. А ты иди домой, отдохни. Если ошибок нет, подумаем о статье в солидном журнале и оформлении патента». Он дружески похлопал уставшего сотрудника по плечу. Никитин потянулся к ноутбуку, в котором хранил все данные по разработке. «Я могу дома сам, в выходные!» «Нет-нет, для проверки нужен свежий взгляд!» Давтян властно закрыл ноутбук и припечатал его ладонью к столу. «Все важное я уберу в сейф, не беспокойся. И не болтай раньше времени, лучше расслабься, тебе нужен отдых!» Оставшись в лаборатории один, Суранашотович крепко задумался. В подлинности результатов он не сомневался. В его руках научная разработка, которую ученый-теоретик способен превратить в яркую статью, толковый изобретатель в авторский патент, а бизнесмен – в источник дохода. Давтян завидовал успешным бизнесменам и многое бы отдал, чтобы оказаться одним из них. Сейчас у него был ключ к новой жизни. Правда, этим ключом он не владел, да и не всякий, имеющий ключ, найдет нужную дверцу. Но Давтян был предусмотрительным. Он думал на перспективу и заранее разведал путь к заветным чертогам. Туда можно зайти вдвоем с хозяином ключа, денег от разработки хватит обоим. Но с содержимым ученым трудно договориться, да и делиться, честно говоря, не хотелось. Моральные сомнения недолго мучили Давтяна. Он позвонил владельцу комбината, Нанахим Артуру Шильману, и настоял на срочной встрече. Небольшой комбинат производил сырье для фармацевтической промышленности по старым технологиям. Шильман встретил Довтяна в закрытом офисе, где в столь позднее время они были только вдвоем, и предупредил. «Я прервал семейный ужин и приехал навстречу. И если вы продолжите кормить меня обещаниями...» «Обещание стало реальностью. Новая технология готова», – уверенно сказал Довтян и перешел к главному. Вы удвоите выпуск продукции, на четверть снизив затраты. «Откуда такая уверенность?» – усомнился бизнесмен. «Это заниженная оценка. Я разработал катализатор, который ускоряет химический процесс, не влияя на частоту конечной продукции. Вместо поэтапного синтеза с неизбежными остановками вы получите технологию непрерывного цикла». «И еще». Излишки тепла, выделяемые на первой стадии производства, будут использоваться для изотермического процесса на заключительном этапе. Это революция в производстве. Кто первый внедрит, тот заткнет за пояс всех конкурентов. Давтян замолчал, давая возможность оценить сказанное. Особенно упоминание про конкурентов. Шильман думал недолго. Он посмотрел в глаза Давтяну и задал короткий вопрос. «Сколько?» К наиважнейшему вопросу Суранашотович был готов. Сумма с нулями он озвучивать не собирался и произнес тихо, но твердо. «25% акций комбината нанохим Шильман нахмурился. «Я предпочитаю договориться о конкретной сумме». И к подобному возражению Довтян подготовился. «Артур Леонидович, если бы я был хапугой, то взял деньгами. Я же предлагаю взаимовыгодный вариант». Сейчас акции вашего комбината мало что стоят, а деньги вам понадобятся на модернизацию производства. Нашего будущего производства. Твердо закончил Довтян. Шильман оценил деловую хватку ученого. После небольшого торга они столковались на долю в 20% и должности заместителя директора по науке. Только я смогу внедрить новую технологию, убедил бизнесмена Довтян. Устные договоренности решено было тут же закрепить на бумаге. Пока Шильман готовил договор, Давтян пил кофе с коньяком в затемненном кабинете. Ночной офис навевал мрачные мысли. Он на пороге финансового благополучия, но за спиной маячит обделенный Никитин, и если фанатичный ученый направит свою энергию на месть... Нет, этого нельзя допустить. Перед тем, как подписать, Давтян стал просматривать текст договора и заикнулся о своих тревогах. Вот только надо убрать. Какой пункт? Откликнулся Шильман. «Все условия прописаны четко». Давтян сжал губы. «Как объяснить, что речь идет не о словах, а о человеке? Поможет ли бизнесмен в щекотливом деле? А если поможет, не станет ли это поводом для уменьшения его двадцатипроцентной процентной доли? Обманутого Никитина он должен устранить сам». «Нет, ничего. Я согласен», — решил Давтян и подписал договор. Той же ночью он вернулся в лабораторию, собрал емкости, склянки и пакеты, которых касался Денис Никитин. Суранашотович действовал в перчатках, а вот пальчиков Дениса на таре предостаточно. Он знает, чем их наполнить и куда дать сигнал о том, что молодой химик занят подозрительными делишками.